и в кровь потрескавшимися от жары и пыли губами. На воротах за год зерна висело полотнище. Каждый колос хлеба — фронту. Во дворе сутолока, толкотня, крики погонщиков. Рядом, за низеньким дувалом, маневрирует паровоз, и, выбрасывая тугие клубы горячего пара, пышет угарным шлаком. Мимо соглушительным оглушительным ревом проносятся поезда, раздирая слюнявые пасти,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 Данияр смотрел на нее даже сквозь пыль, и было что-то доброе, всепрощающее в его взгляде, но еще я угадывал в нем упрямую, затаенную тоску. Как насмешки, так и полное равнодушие от Джамили ни разу не вывели из себя Данияра. Он словно бы дал клятву сносить все. Вначале мне было его жалко. Я несколько раз говорил Джамиле: «Но зачем ты смеешься над ним, Джене?»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 в которых мы возили зерно, был один огромный на семь пудов, сшитый из шерстяного редна. Обычно мы вдвоем управлялись с ним, одному это не под силу. И вот как-то на мы решили подшутить над Данияром. Мы свалили этот огромный мешок в его бричку, а сверху завалили его другими. По пути мы с Жемелёй забежали в русском селе в чей-то сад, нарвали яблок и всю дорогу смеялись.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 чтобы он не сбил идущих сзади. Услышав голос Жемели, он рванулся, выпрямил ногу, сделал еще шаг и снова его замотало. — Да бросай же ты, собачий сын! — зарал приемщик. «Бросай — Бросай! — закричали люди. Даниэр и на этот раз выстоял. — Нет, он не бросит! — убежденно прошептал кто-то. И, кажется, все...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 Надулись жилы, налились кровью глаза, обожгли меня гневом. Я хотел поддержать мешок. «Уйди!» Грозно прохрипел Данияр и двинулся вперед. Когда Данияр, тяжело дышая и прихрамывая, сошел вниз, руки у него висели, как плети. Все молча расступились перед ним, а приемщик не выдержал и закричал. «Ты что, парень, сдурел?»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 Поэтому мы не могли понять, обижен он на нас или уже забыл обо всем. Но нам было тяжело. Совесть мучила. Утром, когда мы грузились на таку, Жемеля взяла этот злополучный мешок, наступила ногой на край и разодрала его с треском. На свою дерегу. Она швырнула мешок ногам удивленной весовщицы и скажи бригадиру, чтобы второй раз не подсовывал таких. — Да ты что? Что с тобой? а ничего. Весь следующий день Данияр ничем не проявлял свои обиды. Держался ровно и молчаливо, только прихрамывал больше обычного, особенно когда носил мешки. Видно, крепко разбередил вчера рану. И это все время напоминало нам о нашей вине перед ним. Вот если бы он засмеялся или пошутил, стало бы легче. На том и забылась бы наша размовка. Джамиля тоже делала вид, что ничего особенного не произошло. Гордая, она хоть и смеялась, но я видел, что весь день ей было не по себе. Мы поздно возвращались со станции. Даниер ехал впереди, а ночь выдалась великолепная. Кто не знает, августовских ночей с их далекими и в то же время близкими, необыкновенно яркими звездами. Каждая звездочка на виду. Вон одна из них, будто заиндивевшая по краям вся в мерцании ледяных лучиков, с наивным удивлением смотрит на землю с темного неба. Мы ехали по ущелью, и я долго глядел на нее. Лошади в охотку рысели к дому, под колесами поскрипывала щебенка, ветер доносил из степи горькую пыльцу цветущей полыни, едва уловимый аромат остывающего спелого жита. И все это, смешивая с запахом дегтя и потной конской сбруи, Слегка кружила голову. С одной стороны над дорогой нависли поросшие шиповником затененные скалы, а с другой, далеко внизу, в зарослях тальника и диких топольков, бурунилась неугомонная куркурео. Изредка где-то позади, со сквозным грохотом, пролетали через мост поезда и, удаляясь долго, уносили за собой пересток колес. Хорошо было ехать по прохладе. Смотреть на колышущиеся спины лошадей. Слушать августовскую ночь. Вдыхать ее запахи. Джамиля ехала впереди. Бросив вожжи, она смотрела по сторонам и что-то тихонько напевала. Я понимал. Ее тяготило наше молчание. В такую ночь невозможно молчать. В такую ночь хочется петь. И она запела. Запела, быть может, еще и потому что хотела как-то вернуть прежнюю непосредственность в наших отношениях с Данияром. Хотела отогнать чувство своей вины перед ним. Голос у нее был звонкий, задорный, и пела она обыкновенно аильные песенки, вроде «Шелковым платочком помашу тебе» или «В дальней дороге, милый мой». Знала она много песенок и пела их просто и задушевно, так что слушать ее было приятно. Но вдруг она оборвала песню и крикнула Данияру. «Эй ты, Данияр, спел бы хоть что-нибудь. Джигит ты или кто?» «Пой, Джамиля, пой!» Смущенно отозвался Данияр, попридержав лошадей. «Я слушаю тебя. Оба уха навострил». «А ты думаешь, у нас, что ли, ушей нет? Подумаешь? Не хочешь, не надо!» И Джемиля снова запела. «Кто знает, зачем она просила его петь. Может, просто так?» А может, хотела вызвать его на разговор. Скорее всего, ей хотелось поговорить с ним, потому что спустя немного времени она снова крикнула. «А скажи, Данияр, ты любил когда-нибудь?» И засмеялась. Данияр ничего не ответил. Джамиля тоже умолкла. «Нашла, кого просить петь», — усмехнулся я. У речушки, пересекавшей дорогу, лошади, цокая подковами по мокрым серебристым камням, замедлили ход. Когда мы миновали брод, Данияр подстегнул коней и неожиданно запел скованным, прыгающим на выбоинах голосом. «Горы мои, сине-белые горы, земля моих дедов, моих отцов!» Он вдруг запнулся, закашлялся, но уже следующие две строчки вывел глубоким, грудным голосом, правда, чуть хрипотцой. «Горы мои, сине-белые горы!» «Колыбель моя!» Тут он снова осекся, будто испугался чего-то и замолчал. Я живо представил себе, как он смутился. Но даже в этом робком, прерывистом пении было что-то необыкновенно взволнованное, и голос, должно быть, у него был хороший. Просто не верилось, что это, Данияр. «Ты смотри!» — не удержался я. А Джамиля даже воскликнула. «Где же ты был раньше? А ну пой!» Пой как следует. Впереди обозначился просвет. Выход из ущелья в долину. Оттуда подул ветерок. Даниар снова запел. Начал он так же робко, неуверенно, но постепенно голос его набрал силу. Заполнил собой ущелье, отозвался эхом в далеких скалах. Больше всего меня поразило, какой страстью, каким горением была насыщена сама мелодия. Я не знал, как это назвать, да и сейчас не знаю, вернее, не могу определить, только ли это голос или еще что-то более важное, что исходит из самой души человека, что-то такое, что способно вызвать у другого такое же волнение, способно оживить самые сокровенные думы. Или если бы я мог только хоть в какой-то мере воспроизвести песню Данияра? В ней почти не было слов. Без слов раскрывала она большую человеческую душу. Ни до этого, ни после никогда я не слышал такой песни. Она не походила ни на киргизский, ни на казахские напевы, но в ней было и то, и другое. Музыка Данияра вобрала в себя все самые лучшие мелодии двух родных народов и по-своему сплела их в единую, неповторимую песню. Это была песня горы степей, то звонко взлетающая, как горы киргизские, то раздольно стелющаяся, как степь казахская. Я слушал, и диву давался. Так вот он, оказывается, какой Данияр. Кто бы мог подумать? Мы уже ехали степью по мягкой наеженной дороге, и напев Данияра теперь разворачивался вширь. Новые-новые мелодии с удивительной гибкостью сменяли одна другую. Неужели он так богат? Что с ним произошло? Словно он только и ждал своего дня, своего часа. И мне вдруг стали понятны его странности, которые вызывали у людей и недоумение, и насмешки, его мечтательность, любовь к одиночеству, его молчаливость. Я понял теперь, почему он просиживал целые вечера на караульной сопке, И почему оставался один на ночь у реки? Почему он постоянно прислушивался к неуловимым для других звукам? И почему иногда вдруг загорались у него глаза, взлетали обычно настороженные брови? Это был человек глубоко влюбленный. И влюблен он был, почувствовал я, не просто в другого человека. Это была какая-то другая, огромная любовь к жизни, к земле. Да.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 выкатывалась из-за гор навстречу мне. Я слышал этот голос, и в мягком шелести золотистого дождя пшеницы, подкинутой на ветер стариками-вельщиками, и в плавном, кружащем полете одинокого коршуна в степной выси, во всем, что я видел и слышал, мне чудилась музыка Данияра. А вечером, когда мы ехали по ущелью, Мне каждый раз казалось, что я переношусь в иной мир. Я слушал Данияра, прикрыв глаза. И передо мной вставали удивительно знакомые, родные с детства картины. То проплывала в журавлиной выси над юртами весеннее кочевье нежных, дымчато-голубых облаков. То проносились по гудящей земле с топотом и ржанием табуны на летние выпасы. И молодые жеребцы с нестриженными челками и черным диким огнем в глазах, Гордой и ошалело, Обегали на ходу своих маток. То спокойной лавой Разворачивались по пригоркам Отары овец. То срывался со скалы водопад, Ослепляя глаза белизной В склокоченной кипени. То в степи за рекой Мягко опускалось за росличие солнца. И одинокий далекий всадник На огнистой кайме горизонта Казалось, скакал за ним. Ему рукой подать до солнца. И тоже тонул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 гортанным пастушьим голосом «Садитесь, киргизы, в седла! Враг пришел!» и мчался дальше в вихрях пыли и в волнах знойного марева. Всех подняла на ноги степь, и в торжественно суровом гуле двинулись с гор и по долинам наши первые конные полки. Звенели тысячи стремян, глядели в степь тысячи джигитов, Впереди на древках колыхались красные знамена. Позади, за копытной пылью, бился о землю скорбно-величественный плач жены матерей. «Да поможет вам степь! Да поможет вам дух нашего богатыря Манаса!» Там, где шел на войну народ, оставались горькие тропы. И весь этот мир земной красоты и тревог раскрывал передо мной Данияр в своей песне. Где он этому научился? От кого он все это слышал? И я понимал, что так мог любить свою землю только тот, кто всем сердцем тосковал по ней долгие годы, кто выстрадал эту любовь. Когда он пел, я видел и его самого, маленького мальчика, скитающегося по степным дорогам. Может, тогда и родились у него в душе песни о родине. А может, тогда, когда он шагал по огненным верстам войны, слушая Данияра, я хотел припасть к земле и крепко по сыновьи, обнять ее только за то, что человек может так ее любить. Я впервые почувствовала тогда, как проснулось во мне что-то новое, чего я еще не умел назвать. Но это было что-то неодолимое. Это была потребность выразить себя. Да, выразить. Не только самому видеть и ощущать мир, но и донести до других свое видение свои думы и ощущения, рассказать людям о красоте нашей земли так же вдохновенно, как умел это делать Данияр. Я замирал от безотчетного страха и радости перед чем-то неизвестным. Но я тогда еще не понимал, что мне нужно взять в руки кисть. Я люблю рисовать с детства. Я срисовывал картинки с учебников, и ребята говорили, что у меня получается точь-в-точь. Учителя в школе тоже хвалили меня, когда я приносил рисунки в нашу стенгазету. Но потом началась война. Братья ушли в армию, а я бросил школу и пошел работать в колхоз, как и все мои сверстники. Я забыл про краски и кисти и не думал, что когда-нибудь вспомню про них. Но песни Данияра сполошили мою душу. Я ходил точно во сне и смотрел на мир изумленными глазами, будто видел все впервые. А как изменилась вдруг Джемиля, Словно и не было той бойкой языкастой хохотушки. Весенняя светлая грудь застилала ее притушенные глаза. В дороге она постоянно о чем-то упорно думала. Смутная, мечтательная улыбка блуждала на ее губах. Она тихо радовалась чему-то хорошему, о чем знала только она одна. Бывало, взвалит мешок на плечи, да так и стоит. Охваченная непонятной робостью, точно перед ней бурный поток, и она не знает, идти ей или не идти. Данияра она сторонилась, не смотрела ему в глаза. Однажды на таку Джамиля сказала ему с бессильной, вымученной досадой. — Снял бы ты, что ли, свою гимнастерку? Давай постираю. И потом, выстирав на реке гимнастерку, она разложила ее сушить а сама села подле и долго, старательно разглаживала ее ладонями, рассматривала на солнце потертые плечи, покачивала головой и снова принималась разглаживать, тихо и грустно. Только один раз за это время Джамиля громко заразительно смеялась, и у нее, как прежде, сияли глаза. Наток шумной гурьбой завернули мимоходом со скердовки люцерны молодые женщины, девушки и джигиты, бывшие фронтовики. — Эй, баи, не вам одним пшеничный хлеб есть. Угощайте, а не то в реку покидаем. И джигиты, шутя, выставили вилы. — Нас вилами не запугаешь. Подружек своих найду, чем угостить, а вы сами промышляйте. Звонко отозвалась Жамиля. — Раз так, всех вас в воду! И тут схватились девушки и парни. С криком, визгом, смехом они толкали друг друга в воду. «Хватай их! Тащи!» — громче всех смеялась Джемиля, быстро и ловко увертываясь от нападающих. Но странное дело, джигиты точно и видели только одну джемилю. Каждый старался схватить ее, прижать к себе. Вот трое парней разом охватили ее и занесли над берегом. «Целуй! А нет, бросим! Давай, раскачивай!» Джамиля изворачивалась, хохотала. Запрокинув голову и сквозь смех звала на помощь подруг, но те суматошно бегали по берегу, вылавливая свои косынки. Подружный хохот джигитов Джемиля полетела в реку. Она вышла из воды с растрепанными мокрыми волосами, но даже еще красивее, чем была. Мокрое сицевое платье прилипло к телу, облегая округлые сильные бедра, девичью грудь. А она, ничего не замечая, смеялась, покачиваясь, и по ее разгреченному лицу стекали веселые ручейки. «Целуй!» — приставали джигиты. Джамиля целовала их, но снова летела в воду и снова смеялась, откидывая кивком головы мокрые тяжелые пряди волос. Над затеей молодых все натаку смеялись. Старики-вельщики, побросав лопаты, вытирали слезы, Морщины на их бурых лицах лучились радостью и ожившей на миг молодостью. И я смеялся от души, забыв на этот раз о своем ревностном долге оберегать Джемелю от джигитов. Не смеялся один Данияр. Я случайно заметил его и умолк. Он одиноко стоял на краю гумна, широко расставив ноги. Мне казалось, что он сорвется, побежит и выхватит Джемелю из рук джигитов. Он смотрел на нее, не отрываясь, грустным, восхищенным взглядом, в котором сквозили и радость, и боль. Да, и счастье, и горе его были в красоте Джамили. Когда джигиты прижимали ее к себе, заставляя целовать каждого, он опускал голову, делал движение, чтобы уйти, но не уходил. Между тем и Джамиля заметила его. Она сразу оборвала смех и потупилась. Поболовались и хватит, неожиданно осадила она разошедшихся джигитов. Кто-то еще попытался обнять ее. Отстань! Джамиля отпихнула парня, вскинула голову, мельком бросила виноватый взгляд в сторону Данияра и побежала в кусты выжимать платье. Мне не все еще было ясно в их отношениях, да я, признаться, и боялся думать об этом. Но почему-то мне было не по себе, когда я замечал, что Джамиля становится грустной от того, что сама же сторонится Данияра. Лучше бы она по-прежнему смеялась и подшучивала над ним. Но в то же время меня охватывала необъяснимая радость за них, когда мы возвращались по ночам в Аил и слушали пение Данияра. По ущелью Джемиля ехала на бричке, а в степи слезала и шла пешком. Я тоже шел пешком, так лучше — идти по дороге и слушать. Сперва мы, каждый, около своей брички, но шаг за шагом, сами не замечая того, все ближе и ближе подходили к Данияру. Какая-то неведомая сила влекла нас к нему. Хотелось разглядеть в темноте выражение его лица и глаз. Неужели это он поет? Нелюдимый, угрюмый Данияр. И каждый раз я замечал, как Джамиля, потрясенная и растроганная, медленно тянула к нему руку. Но он не видел этого. Он смотрел куда-то вверх, далеко, подперев затылок ладонью, и покачивался из стороны в сторону, а рука Джамили безвольно опускалась на грядку брички. Тут она вздрагивала, резко отдергивала руку и останавливалась. Она стояла посреди дороги, понурая, ошеломленная, долго-долго смотрела ему вслед, потом снова шла. Порой мне казалось что мы с Джамилей встревожены каким-то одним, одинаково непонятным чувством. Может быть, это чувство было давно запрятано в наших душах. А теперь пришел его день. В работе Джамиля еще забывалась, но в те редкие минуты нашего отдыха, когда мы задерживались на таку, она не находила себе места. Она слонялась возле вельщиков, бралась им помогать, высоко и сильно вскидывала на ветер несколько лопат пшеницы. Потом вдруг бросала лопату и уходила прочь, к скирдам соломы. Здесь она садилась в холодке и, точно боясь одиночества, звала меня. — Иди сюда, кичи не была, посидим. Я всегда ждал, что она скажет мне что-то важное, объяснит, что тревожит ее. Но она ничего не говорила. Молча клала на мою голову к себе на колени, глядя куда-то вдаль, Я рошила мои колючие волосы, И нежно гладила меня по лицу, дрожащими горячими пальцами. Я смотрел на нее снизу вверх, на это лицо, полное смутной тревоги и тоски, и, казалось, узнавал в ней себя. Ее тоже что-то томило, что-то копилось и созревало в ее душе, требуя выхода. И она страшилась этого. Она мучительно хотела и в то же время мучительно не хотела признаться себе, что влюблена так же, как и я, желал и не желал, чтобы она любила Данияра. Ведь в конце концов она невестка моих родителей, она жена моего брата. Но такие мысли лишь на мгновение пронизывали меня. Я гнал их прочь. Для меня тогда истинным наслаждением было видеть ее по-детски приоткрытые чуткие губы, видеть ее глаза, затуманенные слезами. Как хороша! Как красиво она была, каким светлым одухотворением и страстью дышало ее лицо. Тогда я видел все это, но не все понимал. Да и теперь я часто задаю себе вопрос. Может быть, любовь — это такое же вдохновение, как вдохновение художника, поэта? Глядя на Джамелю, мне хотелось убежать в степь и криком кричать, вороша землю и небо. Что же мне делать? Как мне побороть в себе эту непонятную тревогу и эту непонятную радость? И однажды я, кажется, нашел ответ. Мы, как обычно, ехали со станции. Уже опускалась ночь, кучками роились звезды в небе, степь клонила ко сну, и только песня Данияра, нарушая тишину, звенила и угасала в мягкой темной дали. Мы же милей, шли за ним. Но что случилось в этот раз с Данияром? В его напеве было столько нежной, проникновенной тоски и одиночества, что слезы горлу подкатывались от сочувствия и сострадания к нему. Джамиля шла, склонив голову и крепко держась за грядку брички. И когда голос Данияра начал снова набирать высоту, Джамиля вскинула голову, прыгнула на ходу в бричку и села рядом с ним. Она сидела окаменевшая, сложив на груди руки. Я шел рядом, забегая чуть вперед, и смотрел на них сбоку. Данияр пел, казалось, не замечая возле себя Джамили. Я видел, как ее руки расслабленно опустились, и она, прильнув к Данияру, легонько прислонила голову к его плечу. Лишь на мгновение как перебой и находца дрогнул его голос и зазвучал снова силой. Он пел о любви. Я был потрясен. Степь будто расцвела, сколыхнулась, раздвинула тьму, и я увидел в этой широкой степи двух влюбленных. А они не замечали меня, словно меня и не было здесь. Я шел и смотрел, Как они, позабыв обо всем на свете, вместе покачивались в такт песни. И я не узнавал их. Это был все тот же Данияр, в своей расстегнутой, потрепанной солдатской гимнастерке. Но глаза его, казались, горели в темноте. Это была моя Джамиля, прильнувшая к нему. Но такая тихая, робкая, с поблескивающими на ресницах слезами. Это были новые, невиданно счастливые люди. Разве это не было счастьем? Ведь всю эту вдохновенную музыку Данияр целиком отдавал ей. Он пел для нее. Он пел о ней. Мною опять овладело то самое непонятное волнение, которое всегда приходило с песнями Данияра. И вдруг мне стало ясно, чего я хочу. Я хочу нарисовать их. Я испугался собственных мыслей, но желание было сильнее страха. Я нарисую их такими вот, счастливыми. Да, вот такими, какие они сейчас. Но смогу ли я? Дух захватило от страха и радости. Я шел в сладко-пьяном забытии. Я тоже был счастлив, потому что не знал еще, сколько трудностей доставит мне в будущем это дерзкое желание. Я говорил себе, что надо видеть землю так, как видит ее Данияр. «Я красками расскажу песню Данияра. У меня тоже будут горы, степь, люди, травы, облака, реки. Я даже подумал тогда, а где же я возьму краски? В школе не дадут, им самим нужны». Будто все дело только и заключалось в этом. Песня Данияра неожиданно оборвалась. Этот же миля порывисто обняла его, но тут же отпрянула, замерла на мгновение, рванулась в сторону и спрыгнула с брички. Данияр нерешительно потянул вожье. лошади остановились. Джамиля стояла на дороге, повернувшись к нему спиной. Потом резко вскинула голову, глянула на него в полоборота и, едва сдерживая слезы, проговорила. — Ну, что ты смотришь? И, помолчав, сурово добавила. Не смотри на меня. Езжай. И пошла к своей бричке. А ты чего уставился? Накинулась она на меня. Садись. Бери свои возжи. Эх, горе мне с вами. Что это она вдруг? Недоумевала я, погоняя лошадей. А догадаться-то ничего не стоило. Нелегко ей было. Ведь у нее законный муж, живой, где-то в саратовском госпитале. Но мне решительно не хотелось. «Ни о чем думать. Я сердился на нее и на себя, и, быть может, возненавидел бы Джамелю, если бы знал, что Данияр больше не будет петь, что мне уже никогда не доведется услышать его голос». Смертельная усталость сломила тело. Хотелось быстрее добраться до места и повалиться на солому. Колыхались в темноте спины рысивших лошадей, невыносимо тряслась бричка. Возжи выскальзывали из рук. На такое кое-как стянул хомуты, бросил их под бричку и, добравшись до соломы, упал. Данияр в этот раз сам отогнал лошадей пастись. Но утром я проснулся с ощущением радости в душе. Я буду рисовать джемилю и Данияра. Я зашмурил глаза и очень точно представил себе Данияра и джемилю такими, какими я их изображу. Казалось, бери кисти, краски и рисуй. Я побежал к реке, умылся и бросился к стреноженным лошадям. Мокрая, холодная люцерна сочно стигала по босым ногам, щипала потрескавшиеся в цыпках ступни, но мне было хорошо. Я бежал и отмечал на ходу, что делалось вокруг. Солнце тянулось из-за гор, а к солнцу тянулся под солнух, что случайно вырос на Жадно обступили его белоголовые горчаки, но он не сдавался. Ловил, перехватывал у них своими желтыми язычками утренние лучи, поил тугую, плотную корзинку семян. А вот развороченный колесами переезд через орык, вода сочится по колеям. А вот сиреневый островок, вымахавший по пояс пахучей мяты. Я бегу по земле, над моей головой носятся на перегонке ласточки. Эх, были бы краски, чтобы нарисовать и утреннее солнце, и бело-синие горы, и росистую люцерну, и этот подсолнух дичок, что вырос у арыка. Когда я вернулся на ток, мое радужное настроение сразу омрачилось. Я увидел хмурую, осунувшуюся Джамилю. Она, наверное, не спала в эту ночь. Темные тени залегли у нее под глазами. Мне она не улыбнулась и не заговорила со мной. Но когда появился бригадир Аразмат, Джамиля подошла к нему и, не поздоровавшись, сказала. «Забирайте свою бричку. Посылайте куда угодно, а на станцию ездить не буду». «Ты чего это, Джамиля? Овод тебя укусил, что ли?» Добродушно удивился Аразмат. «Овод у телят под хвостом. А меня не допытывайте. Сказал и не хочу. И все тут». Улыбка исчезла с лица Аразмата.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 и рывками стягивал супой на хомуте. Он слышал весь разговор. Джемиля постояла еще немного, теребя в руке кнут, потом отчаянно махнула рукой и пошла к своей бричке. В этот день мы вернулись раньше обычного. Данияр всю дорогу гнал лошадей. Джемиля была мрачна и молчалива. А мне не верилось, что передо мной лежит выжженная, почерневшая степь. Вечера она была совсем не такая.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 Джамиля сердито вздернула плечи. «Я готов был провалиться сквозь землю». Жамиля долго-долго рассматривала рисунок, потом подняла на меня опечаленные, повлажневшие глаза и тихо сказала. «Отдай мне это. Кича не была. Я спрячу на память». И, сложив лист вдвое, она сунула его за пазуху. «Мы уже выехали на дорогу, а я никак не мог прийти в себя».